По напрасну пугаетесь, господин капитан, с настойчивостью возразил Долгополов. Это дело не ваше, как я семи деньгами до Пугачёва доберусь? Извольте-ка выдать мне онные без промедления. Извольте-ка, господин капитан, распечатать пакет его светлости князя Орлова, на коем я самолично зрил рукою его светлости написано: распечатать во время надобности. Извольте посему учинить исполнение. Удостоверьтесь-ка, что требование мое справедливо. Пройдоха говорил столь напористо, что оба офицера, удаляясь в другую комнату, сочли нужным вскрыть пакет Орлова. В пакете паспорт на имя Астафия Трифонова за княжеской печатью и, собственно, ручное письмо князя к товарищам Трифонова, яицким казакам. В письме, между прочим, значилось, государыня императрица соизволила послать со Стафием Трифоновым, всем его 360 сотоварищам, яицким казакам, на ковш вина 12 тысяч рублей золотую монетую, а впредь будут ее... высокоманаршей милостью и больше награждены чёрт его знает, сказал Галахов. Написано довольно неопределённо, ведь не сказано же вручить деньги Трифонову для передачи казакам. Нет, врёшь, голубчик. Я тебе всех денег не дам. А то дашь, да только тебя и видели мы, ищи свищи ветров в поле. Они вышли к долгополову Тот, нахохлившись, взад-вперёд похаживал, припухшая щека его повязана клетчатым платком, болел зуб. Начались прирекания и споры. Галахов с горячностью доказывал Остафию: "С такой сумою можете вы, Остафи Трифоныч, погибнуть и тем самым погубить всё столь важное государственное дело". Долгополов продолжал упорствовать. Горячие споры доходившие порой до крика,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 Как Пугачёвского преступника огрызались офицеры. А вас? А вас колесовать, брызгал слюною остафи. Вам её величество повелит кишки на колесо измотать, яко преступником лютым, её монаршую волю нарушившим. Матушка императрица хорошо меня знает, я чай обедал с нею и чары чекался. Наконец Долгополов согласился принять три тысячи рублей, кои ему и были выданы с распискую, что, коль скоро, по благополучному завершению дела, потребует он остальные девять тысяч рублей, то будут он и вручены ему беспрекословно. Долгополов, между прочим, настоял, чтобы деньги были ему сейчас же отсчитаны, да не серебром, а золотом,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 Ты что? Ты что, Стафи Трифоныч? Ядовито улыбай сказал Галахов. У нас без фальши, вот только сам-то не сфальшив как-нибудь. Я? Я человек в годах, к тому же из предвека верный. У нас в роду и спокон веков честность жила, а вы это-кае. Уладив таким манером дело, Галахов на другой день рано поутру проводила Стафие в путь, а сам по договору с ним выехал в Сызрень. Руничи же послал он графу Панину в Пензу с донесением, что казак Стафий Трифонов отправился из Саратова на завершение своего обязательства. Граф Пётр Панин двигался на усмирение мятежа медленно и с большой помпой. В Пензе отведено было ему лучшее помещение. В преграфеи блестящей свиты, большой штат канцелеристов всех рангов. Панин, крупный, располневший старик с грубоватым солдатским лицом, встретил Рунича приветливо. Он знал его ещё с того времени, когда тот учился в кадетском корпусе, а впоследствии и по турецкой кампании. А, здорово, Павлуша! Ну как дела? Ловите Матри Михельсонта? «Скорей вас изловит злодея! Я уж, брат ты мой, только что послал в Питер капитана Лунина с извещением, что преследуем Пугачева, который степью бежит со своим войском к реке Узень!» Донесение Рунича Панин выслушал внимательно и похвалил, что не отдали Трифонову всех двенадцати тысяч. Если сей плут хитрый и скроется куда стремят тысячами ему вручёнными, то ни оти какая будет для казны потеря. А ты вот что, Павлуша, поезжай к ним медленно назад к своей команде. Да объяви, пожалуй, Галахову, чтобы непременную квартиру он для себя назначил в городе Симбирске. Через 3 денька я туда отправлюсь со своим штатом. Приёмная, куда вышел из кабинета высокого сановника Рунич, была полна просителями. На обратном пути, проехав село Нарышкино, впоследствии город Кузнецк, он увидел вблизи дороги две весилицы глогорицы, на коих умертвлённые качались два человека. Кто же их вешал-то? Пугачёвцы спросил Рунич. Окститесь, барин, приостановив лошадей и обернувшись к кронничу, сукоризны в лице и в голосе сказал пожилой ямщик. Пугачёв-то кое с батюшкой в этих самых местах ныне и помину нет. Да и за давлением какие те, наш брат, мужик, то сказывает, спедитор какой-то проезжал. Офицерик молодой, тутешних мест уроженец. При нем шестеро гренадеров конных. Вот он и казнил. Рунич подернул плечами, его в дрожь ударило. Он вынул тетрадь и записал. Не видав никогда до сего времени страшной сей казни, по законам злого человеческого разума, выдуманной, встрепетало во мне сердце и в сильное глубокое погрузило меня вверх. Рунич. Записки рунича русской старины 1870 год. Не доезжая вёрст 15 до Сызрани, рунич неожиданно встретил в одном из селений своего гренадера Кузнецова. "Ты как тут?" с удивлением спросил его рунич. Гренадер ответил: Господин капитан Галахов и вся его команда вот уже четвертый день в здешнем селе квартирует. И в это время, улыбаясь во все лицо, подходит к остановившейся бричке сам капитан Галахов. — Ну, кричите «Ура!» — молвил он. — Пугачев пойман, но без участия в нашего Астафия Трифонова. Рунич соскочил на землю, и забыв субординацию, бросился на шею Галахов. А я уж распорядился послать поручика Дитриха следом за штаффом Трифонова, чтобы возвратить его. "Посему и здесь сижу, до да вас поджидаю", сказал Галахов. Не дали как счаст тому, проскакал здесь курьер князю Голицыну, главнокомандующему в Пензе, с известием о поимке Пугачёва. Кто поймал уж не Суворов ли, доподлинно да не знаю. Но по слухам, предан самозванец своими же близкими ему автоманами. Его связали и привезли в Ивицкий городок.